Поражение периферической нервной системы. Корешковые синдромы. На долю корешковых синдромов приходится 10% всех вертоброневрологических поражений. Основным проявлением корешкового синдрома в стадии обострения является боли, тактильные и температурные перестезии, а не менее ползание мурашек, Похолодание, замороженность, локализующиеся в зоне дерматома. На стационарном этапе обострения могут выявляться признаки периферического пореза. Снижение силы, гипотония, гипотрофия, гипо- или арефлексия. Страница 79. Клиника шейных корешковых синдромов. поражение корешков C1, C2, C3 встречается крайне редко. В силу анатомо функциональных особенностей три первых шейных корешка при нейродистрофических процессах практически не ущемляются, и явление выпадения в двигательной и чувствительной сфере их иннервации обычно не обнаруживается. Это позволяет относить признаки раздражения чувствительных волокон этих корешков, в группу условно называемых невралгии поражение корешка С3 может сопровождаться помимо шейного прострела симптомами поражения подъязычного нерва ощущение припухлости языка затруднение передвижения пищи во рту и реже легким порезом дифрагмального нерва поражение корешка С4 характеризуется болями в области надплечья, ключицы и расстройствами чувствительности в зоне дарматома – погон. Раздражение корешка С3 и С4 вызывает повышение тонуса диафрагмы, что приводит к смещению вниз печени, тягостной икоте, нарушению глотания – комок в горле. В дальнейшем появляется двигательные нарушения – Атрофия мышц шеи, трапеции видны поднимающей угол лопатки, длиннейшей головы и шеи, что может приводить к феномену свисающей головы. При явлениях выпадения может развиваться паралич диафрагмы, что приводит к выбуханию при вдохе и втягиванию при выдохе подложечной области. В норме имеется обратное соотношение. При рентгенографии отмечается поднятие пораженного купола диафрагмы на 4 пальца. Поражение корешка с 5 боли распространяются от шеи до наружной поверхности плеча. После развития парастезии выявляется расстройство чувствительности в зоне дерматома с 5 Отмеается снижение силы в дельтавидной и меньше, В трапеции видных мышцах, выявляемое при удержании руки во время отведения плеча в сторону и вверх. Поражение корешка С6 сопровождается болью, локализующейся в шее, в верхнем крае лопатки, над плечи, по задне наружному краю плеча, по лучевому краю предплечья и в большом пальце. Присоединяющиеся парастезии грубее выражены в дистальных отделах дерматома. Снижена сила в сгибателях и супинаторах предплечья. Отмечается гипотрофия двуглавой плечи лучевой мышцы. Уплощается возвышение большого пальца. Изменяется рефлекс сухожилия двуглавой мышцы. Поражение корешка С7. Встречается чаще других корешковых синдромов. Боли от шеи и лопатки распространяются по задней поверхности плеча и предплечья до второго и третьего пальцев. Быстро присоединяется парастезия с переходом в гипостезию в зоне дарматома c 7 Изменяется тонус, трофика и сила в разгибателях предплечья, А также сухожильный рефлекс с трехглавой мышцы уменьшается сила сжатия кисти. Страница 80. Поражение корешка c 8 сопровождается явлениями раздражения или выпадения вегетативных волокон, выходящих из целиоспинального центра, Боли от шеи и лопатки распространяются по задней внутренней поверхности плеча, ульнарному краю предплечья, нередко достигают мизинца, быстро присоединяется перистезии с онемением в зоне дерматома c 8 Все это сопровождается расширением зрачка, глазной щели и легким экзофтальмом. При явлениях выпадения развивается слабость сгибателей и разгибателей пальцев, уплощение возвышения малого пальца. Изменяется окраска кисти: бледность или цианоз, появляется потливость рук. На стороне поражения может определяться симптом Горнера. Со временем возникают невыносимые, грызущие, ноющие боли в пальцах, усиливающиеся При перемене погоды жалобы на боли во всей руке часто сочетаются с парастезиями во всей руке и нарушением чувствительности в верхней квадрантной зоне. Клиника грудных корешковых синдромов. Поражение грудных корешков вначале проявляется нарушениями в чувствительных и вегетативных структурах. Гипостезия в зоне дерматома пораженного корешка редко переходит в анестезию, так как каждый дерматом имеет зону перекрытия за счет выше и ниже расположенных соседних корешков. Боли иррадиируют полукольцом от позвонка с его реберными суставами по межреберью соответствующего дерматома. При поражении первого грудного корешка Вегетальгия и парастезия распространяются от верхнегрудного позвонка по надлопаточной зоне в подмышечную область до локтевого сустава. При ирритации может возникать обратный синдром Бернера-Горнера, расширение глазной щели и зрачка, легкий экзофтальм. чувствительности, Сопровождает синдром дефорентации вегетативных путей целеоспинального центра, птоз, миоз, энофтальм. Может изменяться лопаточный рефлекс Бехтерева. Клинику поражения TH2-TH6 корешков объединяет зона ирадиации межреберной невралгии которые из позвоночника и межлопаточной области опоясывают полукругом лопатку, подмышечную область и второе-шеестое межреберье до грудины. У больных может наблюдаться изменение тонуса над и под остной круглых ромбовидных мышц, может выявляться легкое крыловидное отстояние лопатки. Клинику поражения корешков TH7-TH8 объединяет опоясывающая боль от реберно-позвоночных суставов ниже уровня углов лопатки, достигающая по межреберью верхнего края реберной дуги и пегастральной области. В этой зоне возникает мышечный дефанс, изменяется верхний брюшной рефлекс. Страница 81. При поражении корешков TH9 и TH10 межреберная невралгия возникает от грудных позвонков и распространяется до нижней границы реберной дуги и пупочной области. Изменяется средний брюшной рефлекс. При поражении TH11-TH12 корешков Боль от нижних грудных позвонков по нижней боковой части грудной клетки распространяется в паховую зону. Здесь же наблюдается локальный мышечный дефанс. Нижний брюшной рефлекс изменяется. Нередко грудные корешковые синдромы сопровождаются висцеральными проявлениями. Эти нарушения вызваны не только воздействием, на вегетативные волокна, проходящие в корешках, но и заинтересованностью аферентных соматических структур, которые, как известно на грудном уровне, принимают участие в иннорвационном обеспечении брюшины, плевры и диафрагмы. Кононова Е.П. 1959 год. Поэтому нет ничего удивительного в том, что при патологии грудных корешков Возникает боли, локализующиеся в грудной клетке или брюшной полости. Особенно значительны боли в указанных участках при явлениях раздражения корешковых структур. В зависимости от локализации болевых ощущений в области внутренних органов при патологии корешков различают отдельные висцеральгии. Это деление чистоусловно и необходимо для проведения дифференциального диагноза с заболеваниями внутренних органов. При патологии грудных корешков чаще всего больные предъявляют жалобы на локализацию болевых ощущений в системе желудочно-кишечного тракта. Поражение верхнегрудных корешков сопровождается появлением боли в области глотки и пищевода, а также различных перистезий. Такие больные предъявляют жалобы на ощущение постороннего тела в глотке или за грудины. Эти ощущения могут быть постоянными или приступообразными. Интенсивность ощущений может усиливаться. Чаще всего усиление парастетических проявлений связано с нагрузками на пораженный отдел позвоночника или с раздражением структур заинтересованного ПДС. При объективном обследовании диагностируются вертебральные изменения и явление поражения определенного корешка, чаще всего чувствительное расстройство в соответствующем дерматоме. Наличие в течение длительного времени неприятных ощущений в области глотки или пищевода приводит к невротизации пациентов. Особенно усиливает невротические реакции то обстоятельство, что больные не могут в течение длительного времени получить помощь от врача. Так как врач не может правильно разобраться в природе заболевания, он отправляет пациента к многочисленным консультантам и на разные исследования. Это, в свою очередь, не может не отражаться на психофизиологических особенностях больного. У больных с поражением среднегрудинных корешков 5, 6, 7 или 8 слева, а 9 справа, могут возникать боли и ощущения дискомфорта в области желудка. Вертоброгенная гастральгия. Страница 82. Боли могут быть различной интенсивности, от незначительных ноющих до невыносимых. Усиливается боли также при движениях в грудном отделе позвоночника, при длительном пребывании в положении лежа на спине, в жесткой постели. Боли могут локализоваться при патологии восьмого или девятого корешков, В области двенадцатиперстной кишки вертеброгенная дуодональгия. Они бывают различной интенсивности, усиливаются при кашле, чихании, движениях и поворотах туловища, длительном сидении, лежании на спине. Часто боли сопровождается чувством онемения, перистезиями, локализующимися в средней части передней брюшной стенки. При патологии грудных корешков больные часто предъявляют жалобы на боли в брюшной полости, которые могут симулировать патологию кишечника. Обычно такие боли возникают при поражении 8, 9, 10, 11 или 12 корешков. Боли могут быть различной интенсивности, от незначительных до сильных острых простреливающих. Указанные нарушения могут провоцироваться или усиливаться под воздействием движений в нижнем грудном отделе позвоночника, при кашле, чихании, физиологических отправлениях в положении лежа на спине и сидя. В литературе иногда вычленяют отдельные вертоброгенные висцеральные синдромы, локализующиеся в кишечнике. Так, например, выделяет псевдоаппендикулярный синдром Лемона, который встречается при поражении 10 11 или 12-го корешков справа. Под нашим наблюдением находилось двое больных с псевдоаппендикулярным синдромом, которым провели неоправданные хирургические вмешательства по поводу аппендицита. Иногда поражения седьмого, восьмого или девятого грудных корешков справа могут имитировать патологию желчного пузыря. Чаще всего это ноющие, ломящие, тупые, реже острые боли, локализующиеся в правом подреберье и спине. Они усиливаются при движениях в грудном отделе позвоночника, кашле, чихании, длительных статических нагрузках, положение лежа на спине локализоваться болевые и парстетические ощущения могут в плевре гортани трахеи больные испытывают неприятные ощущения в гортане за грудиной в глубине грудной клетки Иногда возникают приступы сильных болей усиливающиеся при движении в пораженм отделе позвоночника при кашле чихании длительном пребывании в положении лежа на спине и сидя. Относительно редко боль может локализоваться в надлобковой области и имитировать патологию мочевого пузыря. Указанные ощущения наблюдаются при поражении 11 или 12 грудных корешков. Боли бывают различной интенсивности, от слабо выраженных до резких, режущих, невыносимых. Страница 83.